Там же где-то были расположены крутые бурые горы, простирающиеся до Монтаны. Может, следовало бы послать письмо в Монтану? Или Луизе, думает Рэд. А, нечего оглядываться назад, говорит он вслух. На другом конце асфальтированной дорожки на вершине телеграфного холма звонко смеются два совсем еще юных офицера флота и несколько девчонок в меховых шубках. «Пожалуй, можно спускаться вниз», — думает Ред. Он проходит через китайский квартал и попадает в какой-то балаган. Сегодня вторник, вторая половина дня посетителей в балагане немного. Лениво танцуют девочки, комедианты разыгрывают наивные скетчи. Вот и последнее выступление ансамбля. Включается освещение, лотошники торгуют плитками шоколада и открытками. Ред сидит в своем кресле и дремлет. Отвратительный притон. Показывает какой-то фильм. Ред смотрит на экран, но не воспринимает ничего из того, что там происходит. Он думает о корабле, на котором вскоре выйдет в море. Всю жизнь куда-то двигаешься и двигаешься, и неизвестно, чем все это кончится, думает он. Когда ты ребенок, от тебя все скрывает, а когда становишься взрослым, Нового, как будто ничего не узнаешь. Главное, вперед и вперед, и не оглядываться. Фильм кончается. Повторяется та же программа скетчей. Послушав немного музыку, Ред выходит на улицу, но долго еще слышит оркестр и назойливые слова-песенки. Ох, и всыплем мы паршивому епошке. Засыпав песком свои и ноги, Лейтенант резерва военно-морских сил Доуф глубоко вздохнул. «Господи, как тяжело!» — пожаловался он. «Что тяжело?» — спросил Хирн. «Да просто тяжело находиться здесь», — ответил Доув, пошалив песок пальцами ног. «Такой жаркий день, черт возьми! Год назад я был в Вашингтоне. Какие мы устраивали пикники там, а здесь, ух, этот проклятый климат!» «Я был в Вашингтоне с полтора года назад», сказал подполковник Кон своим охрипшим от чрезмерного употребления спиртного голоса. Они отдыхали на пляже. Хирн медленно опустился на песок, лег на спину и подставил грудь солнцу. Его лучи полили так жарко, что казались осязаемыми. Пронизывая веки, они попадали на сетчатую оболочку, Перед глазами стояли красные круги, и создавалось ощущение слепоты. Время от времени из джунглей дул слабый ветерок, но такой же горячий, как выдуваемый сквозняком жар из печи, когда открывают дверь. Хирн снова сел, обхватил руками свои волосатые ноги и медленно осмотрел пляж. Некоторые пришедшие вместе с ним офицеры купались в море. Другие, устроившись на одеяле, расстеленном в тени наклонившегося кокосового дерева, играли в бридж. На расположенной в ста ярдах от них маленькой песчаной отмели, то и дело раздавались сухие хлопки выстрелов из карабина. Майор Далисон пытался попасть в подбрасываемую в воздух гальку. Вода в море, бывшая утром почти прозрачно-голубой, стала теперь темно-лиловой. Лучи солнца отражались в поверхности так же, как лучи уличных фонарей отражаются в дождливую ночь в темных асфальтовых тротуарах. На расстоянии мили вправо от пляжа, к берегу, медленно двигалось небольшое десантное судно, доставлявшее запасы и снабжение, состоявшего на рейде большого грузового транспорта. В воскресенье на пляже. Это звучало почти неправдоподобно. Если бы сюда несколько полосатых пляжных зонтиков, а под них женщины и детей, то пляж, пожалуй, ничем не отличался бы от любого, где бывало, отдыхала и купалась семья Хирна. Вместо десантного судна в море, возможно, была бы какая-нибудь парусная яхта, а Далисон, наверное, не стрелял бы по гальке, а удил рыбу. Во всем же остальном картина была бы такой же. Совершенно неправдоподобно. Соблюдая приличие, они поехали на этот пляж на оконечность полуострова за 25 миль от базы, передовые части, которые патрулировали в этот воскресный день у самой линии Тояку. Поезжайте, дети, бог с вами, сказал генерал в ответ на просьбу разрешить поездку. Разумеется, часовые, охранявшие дорогу, и квартирмейстерские части, расположившиеся на берегу и отвечавшие в этот день за охрану кромки джунглей, Как раз там, где купались офицеры, ничего хорошего об этих офицерах не скажут, и, как заметил Каммингс, будут сторониться их еще больше. «Мне, наверное, не следовало приезжать сюда», — решил Хирн. «Но в штабном биваке после того, как большинство офицеров уехало, скучище. Генералу наверняка захотелось бы поговорить с ним, а сейчас лучше держаться подальше от него». Кроме того, Хирн не мог не согласиться, что отдохнуть на пляже приятно. Он давно уже не имел удовольствия вот так расслабиться под жаркими лучами солнца, почувствовать, как пропадает всякая внутренняя напряженность. Естественное состояние человека 20 века — это озабоченность и тревога, как ты сказал генерал.